И это нечто было во всем крутоярске, будто нависло облаком и окутало всех, как туманом. Между всеми главными обитателями больших палат было удивительное и невероятное недоразумение. Про них и про всех можно было сказать, что их черт веревочкой перевязал. Мрацкий, Никифор и Марьяна Игнатьевна интриговали лукаво, злобно, бездушно, но с полным самомнением с твердым убеждением в успехе, даже с гордостью собственного превосходства перед всеми прочими. Нилочка, Борис и князь Льгов, явившиеся еще два раза в гости, относились к козням пассивно, как бы отбивались по от сетей, которыми их опутывала невидимая рука. Между тем путаница в отношениях всех лиц была полная, так как все они умышленно или невольно, обманывали друг друга. Борис, невольно обманывая мать, тоже невольно обманывал и Нилочку, не говоря ей о затеях матери, которые казались ему нелепыми. Мрацкий, обманывая Марьяну Игнатьевну, обманывал и Неплюева, хотя вместе с тем попался с ним в просак. Он поведал Никифору о своей твердой надежде, что Борис неминуемо влюбится в Аксюту, оскорбит этим девичье чувство Нилочки, и сам себя вычеркнет из числа женихов. Для Никифора это сообщение Мрацкого было ударом ножа. Вместе с тем князь Льгоф с первого дня более близкого знакомства с Нилочкой стал удаляться от Неплюева, чуждаться его. Когда Никифор ради отомщения Мрацкому за Аксюту собрался было искренно и честно помочь князю в его деле, то Льгоф обманулся в чувствах Неплюева и отнесся к нему с еще большей холодностью и подозрительностью. Вместе с тем князь был убежден, что капрал Щепин, которого он немного знал по Петербургу, страстно влюблен в Кошевую и поэтому должен считаться его главным соперником. Борису искренне хотелось бы всячески помочь князю отблагодарить его за благодеяние в Петербурге, помочь в его деле женить бы на Нилочке. А князь почти со злобой взирал на ненавистного капрала и готов был на все, чтобы избавиться от всего серьезного соперника. Так как у каждого из главных обитателей Крутаярска были и вновь нашлись разные помощники, если не на деле, то, по крайней мере, на словах, то весь дом разделился на несколько лагерей, и всех обитателей опутала такая сеть, в которой они сами не могли бы разобраться. В Крутоярске завязался такой Гордиев узел, который не только развязать было невозможно, но который, казалось, и разрубить было бы не под силу. Прошла еще одна неделя, и огромная сеть, которая опутала всех обитателей Крутоярска, только слегка распуталась с одной стороны. Борис, уже совершенно влюбленный в Аксюту, снова подстерег ее с Никифором. На этот раз не оставалось никакого сомнения, что Неплюев встретился с девушкой не случайно, что встреча их была назначенным заранее свиданием. На свою беду Борис только видел, как горячо и страстно объяснялись молодые люди между собой, но не слыхал почти ничего. Он слышал несколько слов, сказанных Никифором, и из них прямо заключил, что головорез любит Аксюту. Но ни одного слова из того, что тихо, но холодно отвечала Аксюта. Борис слышать не мог, и поэтому не знал, что чувствует она. Он не знал, что Никифор упрекает свою прежнюю возлюбленную в измене, а она грустно, но твердо оправдывается. Если бы Борис слышал весь разговор, то он бы, конечно, был вполне счастлив. Теперь же это свидание и беседа молодых людей возбудили в нем только одну томительную ревность –